Часть 14. Какие проблемы? Слетайте в ближайший к вам филиал. Здесь есть две проблемы. Меня не выпустят со станции, и даже если я сбегу, не смогу добраться до вас. Почему? Очень сложная обстановка вокруг меня. Пиратов полно. Тогда даже не знаю, чем вам помочь. Скажите, а лететь в филиал обязательно? Может, можно как-то обойтись без этого? Нужна хорошая капсула и стабильная устойчивая гиперсвязь. Нет проблем. Капсул у меня на станции много. Связь в кабинете отличная и защищенная. Будут нужны два опытных медика, чтобы ассистировали мне. На случай, если будут проблемы со связью. Если будет нужно, все медики станции будут вам ассистировать. У вас их много? Хватает. На станции есть и на кораблях тоже. Прикажу, все будут помогать. Все не нужны. Нужны два, но опытных. «Найду». «Прости, а кем ты там работаешь?» «Скорее служу, я командир станции». «Такой молодой, а уже командир станции?» «Так получилось. Как будет все готово, я вас вызову». «Давай, буду ждать». «Так, где у меня контакт Ланы?» «Старший по борделю, как ее прозвали на станции». «Лана, ты занята?» «Нет». «Скажи, ты разбираешься в спинах?» «Впрочем, разбираешься». Найди мне еще одного медика, и будет нужна капсула. Самая новая и хорошая. Забирайте ее и везите ко мне в кабинет. Если будет кто-то возражать, скажите, что я приказал. Зачем? Будете меня оперировать. Нет, ты что? Я отказываюсь тебя оперировать. У меня ничего не получится, уже пробовали. Ты не поняла. Оперировать будет специалист из компании «Нейросеть». «А вы просто ассистировать ему, на случай, если будут сбои со связью». «Почему у тебя в кабинете?» «У меня в кабинете самая быстрая и надежная связь на станции». «Поняла. Скоро будем». «Можно Карло взять?» «Послушай, я понимаю, что ты винишь его, но он, правда, не виноват и очень сожалеет о том, что произошло». «Бери кого хочешь, только опытного. Вы все равно только страховать будете». «Скоро будем». «Жду». Через полчаса ко мне в каюту дроиды вкатили капсулу. Вместе с ней появились три медика и медицинский дроид, который привез на каталке целую кучу разных медикаментов и непонятных мне приспособлений. Прилично вы приготовились. Он вроде только капсулу просил. Думаю, все пригодится. Тогда сами разбирайтесь с ним. После чего вызвал его. Он сразу ответил и появился на экране. «Медики прибыли. Думаю, вам лучше между собой пообщаться». «Сейчас разберемся», — ответил он. Они стали между собой общаться, а я совсем не понимал, о чем они вообще говорят. Было понятно, что общий язык они нашли. Элла удивленно посматривала на них из приемной. Видимо, не понимала, что происходит. Наконец они пришли к какому-то решению, и специалист обратился ко мне. «Ну что, молодой человек, мы готовы заняться вами». Оплачивайте вот этот счет. Пришел от него счет за услуги. Я его сразу оплатил. Теперь вопрос, что вы будете обновлять? Инженерную базу однозначно и базу техника. Что по базе хакера? Она вроде новая. Повреждения ее были? Были, но только первые два уровня. Значит, также обновить придется. Все у тебя с базами? С вашими все? Есть не наши? Есть две аширские, одна языковая, она разучена, а вторая только начала учиться. Понятно, разберемся с ними. Не надо с ними разбираться, они мне нужны. Не переживай, с ними все будет в порядке. Это радует. Вот счет на обновление по базам. Пришлось заплатить еще 400 тысяч за обновление баз. Таким образом, у меня на счету почти не осталось кредов. Прошу в капсулу. «Учитесь, как нужно в капсулу приглашать», — сказал медикам рядом со мной. «Залезай», — с улыбкой ответила Лана. «Элла, меня ни для кого нет, а особенно для начальства». «Вы надолго туда?» «Не знаю». «Вопрос не по адресу. Медики могут находиться здесь, сколько будет нужно. Обеспечим свободный доступ в мой кабинет». «Сделаю». Пока я раздевался и залезал в капсулу, они обсуждали детали будущей операции и, как я понял, решили в ней поучаствовать. Открыл глаза. Крышка капсулы еще не открыта. Но обстановка была другой. Я уже не находился в своей каюте. Осмотревшись, понял, что нахожусь в медсекции рейдера. Интересно, как я сюда попал. Когда я посмотрел на дату, все понял. Прошло 10 дней, как я лег на операцию. Все базы, что у меня были, сейчас обновлены и разучены. Попробовал активировать инженерный режим на аэросети и понял, что все работает. Было сообщение от специалиста, что меня оперировал. Он сообщал, что операция прошла успешно, и вскоре я поправлюсь. Появились медики, и крышка капсулы открылась. — Алекс, как ты? — спросила Лана. — Не знаю еще. — Вылезай, пройдись. Сделал несколько шагов по медсекции и понял, что боли в спине больше нет. Теперь я стал чувствовать ноги. Ходил я все еще с трудом, но специалист написал, что все восстановится постепенно. «Гораздо лучше. Сейчас нет боли в спине, как раньше. Мы рады за тебя. Теперь ты сможешь ходить, и скоро все восстановится, как раньше». «Вы очень меня порадовали. Что я вам должен за операцию?» «Ничего не должен. Скорее, мы тебе должны». — ответила Зарсиклана. — Вы мне? — Не понимаю. — Ты просто не представляешь, насколько дорого научиться таким сложным операциям. А он нам и показывал, и рассказывал, и даже дал попробовать. Это высший пилотаж в медицине. — Чего это он таким добрым оказался? — Он в медицинской академии преподает. И мы договорились с ним. В общем, мы тебе очень благодарны, что ты познакомил нас с ним. Это большая удача для нас. Все остальные кивнули в знак согласия с ней. «Вам виднее, конечно. Вот только подпиши вот это!» Получил от нее накладную. В ней числилось 20 наименований, не глядя завизировал ее. «Как я здесь оказался?» «Мы тебя перевезли. Здесь удобнее наблюдать за твоим состоянием. У тебя в кабинете нет условий для этого». «Понятно. Заказал вам три бутылки вина. Скоро их доставят. Это вам подарок от меня». «Спасибо». «Что у тебя за странная ширская база по колонизации планет?» «Это база специальная. В ней нет ничего по колонизации». «Понятно. Значит, ты еще и хакер ко всему». «Есть такое дело». «Что случилось? Почему тебя так долго не было на станции?» «Здесь я находился, на станции. Сидел больше месяца в изоляторе СБ. Потом выпустили, отстранили, и я улетел на планету». Вот только почему-то они передумали и вернули меня обратно. Так что если пропаду снова, значит снова в изоляторе СБ сижу». «Заканчивал бы ты эти войны с ними?» — сказал Карл. «Боюсь, они мне выбора не оставляют. Если бы я прогибался под них, уже бы составил компанию бывшему командиру станции. Все равно постарайся договориться с ней. Я подумаю на эту тему. Где мое кресло-колесо?» «У выхода стоит. Сможешь сам дойти до него?» «Смогу, наверное». Не успел зайти в свою каюту, как экран на стене включился, и появился вице-адмирал. «Смотрю, ты уже ходишь?» «Значит, тебя вылечили?» «Рано радуешься. Вроде все восстановиться должно, но не сразу». «Знаю. Говорят, ты отличного специалиста нанял». «Не знаю, кто он. Он в компании «Нейросеть» работает. Мне его данные эксперт дал». Повезло, что он взялся. Говорят, он не за всех берется. Я с ним без проблем договорился. Это хорошо. Значит, скоро сможешь полноценно руководить станцией. Вначале вылечиться нужно. Вылечишься? Куда ты денешься? Когда он отключился, решил посмотреть, что происходило, пока я в капсуле лежал. Пока не началась операция, они разговаривали с ним на отвлеченные темы. Ему стало любопытно как я стал командиром станции. Он решил выяснить это у них. Мои медики рассказали, как это произошло. После чего выяснил, что он коллекционер разных космических сражений. Он выпросил у них видео того, что происходило. Взамен пообещал им показать, как нужно делать подобные операции. В общем, они быстро договорились, и обмен состоялся. После операции они договорились на новый обмен, но я уже не понял, что на что. В итоге все оказались довольны, даже мое начальство, особенно эксперт. Вот только я остался совсем без денег. Конечно, мне помогло, что у меня была флотская скидка, и благодаря ей на моем банковском счете осталось около двухсот тысяч. Из плюсов у меня теперь обновлены все базы. Из минусов у меня ничего не осталось из вещей. Заказал себе новый скафандр. Такой же, как был, и такой же бластер с ножом. Все в чехлах хамелеон, как раньше, после чего денег на счету осталось всего пара тысяч. Думал, куда их потратить, когда экран включился и появился «Л». Ты где пропал? Операция была. Лечил спину. Не мог в другое время ее подлечить. Извини, так получилось. Ладно, идем на боевое. Будем ломать один крепкий орешек. Этим крепким орешком оказался иски Ширской тюрьмы, И мы его два дня безуспешно грызли. Только на третий день я решил опробовать свой новый вирус. И это помогло. Этот бастион пал. Эл меня не допустил внутрь и сказал, чтобы я ждал снаружи. Обидно. Ведь я только старался. Пока он занимался искином тюрьмы, я от скуки взломал бордель по соседству. Нашел в нем коллекцию пикантного видео и выложил в сеть просто так, от скуки. На следующий день получил серьезный втык за это от Эл. Даже не знал, что он умеет ругаться. Выяснил, что начальник СБ флота как-то узнал, что я это сделал. И Эл влетела за меня. Вот только он сам был не в курсе, что я это сделал. Пришлось сознаться, что мне стало скучно. Вот я и развлекся немного. После этого выяснил, что втык от начальства он получил не за то, что я взломал этот бордель, а за то, что выложил все это в сеть. «Оказывается, нужно было все скопировать и удалить источник». Зачем СБ понадобились эти видео, непонятно. Но пришлось пообещать, что я так больше делать не буду. «Не, не взламывать не буду, а выкладывать в сеть больше ничего не буду». Только после этого успокоились. Все это вместо благодарности за то, что я взломал Искин тюрьмы. Похоже, они пытаются найти следы пропавшего челнока. Думал, на этом они успокоятся, но нас почти сразу отправили ломать еще один неопознанный Искин. Мой энтузиазм куда-то пропал, и я просто болтался рядом, пока л мучился с ним. Три дня мы пытались его взломать. Не получилось. Возможно, потому что я не старался. Какой интерес ломать, когда не дают потом посмотреть, ради чего ты столько мучился. Пока л им занимался, я посмотрел все эти местные планетарные новости взломал пару новостных искинов, понаписал там разных гадостей на Аширском и с чувством выполненного долга ушел оттуда. Похоже, я об этой шалости стало известно. После этого меня перестали привлекать к операциям по взлому. Наши тренировки с Эл тоже прекратились, он был постоянно занят. К этому времени я уже стал нормально ходить и решил заняться делами. Загнал наверх и два захваченных пиратских крейсера, чтобы заняться их ремонтом. Почти сразу выяснилось, что куда-то пропала лаборатория сектантского крейсера. Она не числилась в трофеях. Направил запрос финансистам по этому поводу. И еще запрос «Где мои трофейные выплаты по этому рейду?». Выплаты почти сразу появились на моем счете. Одновременно с ними мне пришло очередное предложение приобрести эсминец или крейсер. Про лабораторию тоже поступил ответ. Ее забрала себе СБ. Финансисты выплатили за нее небольшую сумму, но она не отражалась в общей накладной. Зачем она понадобилась СБ? Кроме того, не хватало сектантов. Большинство из них после проверки отправились жить на планету, но не все, трое или четверо, пропали в недрах СБ. Меня не интересовали эти сектанты, но вот то, что лаборатория нигде не числилась на станции, мне это не понравилось. За СБ числилось несколько пустых помещений на станции, и наверняка она была размещена в одном из них. Отправил сообщение вице-адмиралу на эту тему, чтобы ко мне не было вопросов, а то потом выяснится, что они дурь здесь делают. Кстати, дурь, захваченного контрабандиста финансисты продали. Выяснил, что она запрещена и у нас, и у аширцев, но не запрещена у аварцев. Вот туда они все и продали. Первым в очереди на восстановление был крейсер Сектантов, как менее поврежденный. У него необходимо только восстановить двигатели. Решил их не ремонтировать, а просто заменить другими, снятыми с другого крейсера. Вот только выяснил, что двигателей больше нет. Они продались, как и генераторы накачки, еще многое, что было снято с крейсера. А высказав все, что я думаю о финансистах и их делах, стал думать, что мне делать с крейсером. На самом деле думать нечего. Нужно снимать их с другого разбитого крейсера, если их не успели оттуда продать. Продать не успели. Видимо, не нашлось покупателя. После чего вообще заблокировал все продажи со складов, чтобы ни одна железка больше не продалась без моего согласия. Приказал притащить разбитый линкор и повесить его над станцией, чтобы не мешался. К нему отправились мои инженерные дроиды срезать с него бронелисты и обшивки. Сам я подчинил себе три технических дроида и отправил их снимать двигатели с соседнего крейсера. Через неделю вместе с техниками мы закончили с его ремонтом. Здесь выяснилась другая проблема. У меня нет экипажа на него. С одним из капитанов рейдеров предложил ему провести ходовые испытания крейсера. Вообще, я думал, что придут только пилоты. Но почему он привел весь экипаж, включая бортажников? Зачем ты всех взял? Все изъявили желание провести его ходовые испытания. «Застоялись мы здесь на станции, а так хотя бы развеемся немного». «Как хочешь». Ремонт его окончен, и требовалось проверить, как работают его системы. «Сделаем». «Тогда осваивайте корабль». «Как будете готовы, вылетайте». «Понял». Связался с диспетчерской и разрешил им вылет по готовности. Вскоре они вылетели. «Полетали недолго одни». С кораблем все было в порядке, но к ним захотели присоединиться два наших крейсера. И я им разрешил вылет. Они начали отрабатывать слетанность втроем. Потом имитацию учебного боя. К ним захотели присоединиться тяжелые крейсеры и фрегаты. Разрешил им тоже вылет. Закончилось тем, что и рейдеры тоже запросили вылет. Пускай развеются, а то застоялись и тоже дал добро. Под присмотром милы они организовали целые маневры. За ними внимательно наблюдали несколько коммерческих аширских капитанов и двое аварцев, которые были в системе. У меня числилась уже неплохая эскадра. Жаль, что рейдеры почти все имели серьезное повреждение. Когда зашел в командный центр, раскрасневшаяся Мила объясняла одному из капитанов, что она думает о его маневре и совсем не в литературных выражениях. «Что, они слушаются? Нет. Как ты с ними справляешься только?» Пускай полетают, а то застоялись. Это я уже поняла. Дикари, что только не вытворяют! Она снова вернулась к твоей работе и стала высказываться в эфире. Ее уже никто не слушался. Учебный поединок шел полным ходом. Поняв это, она повернулась ко мне. Ты уже ходишь? Да, меня подлечили. Это хорошо. Пускай пару часиков полетают, потом возвращай всех обратно. Скажи, что это мой приказ. «Сделаю». Сам я вернулся на верфи и занялся ремонтом еще одного аварского крейсера. С ним было много инженерной работы. Вечером появился капитан рейдера и доложил. «Крейсер испытания прошел успешно. Все системы корабля исправны». «Это хорошо. Куда ты его пристыковал?» «Куда приказал диспетчер, туда и пристыковали. 37-й причальный терминал». «Понял. Что мне с ним делать?» «Экипажа на него нет». «Командир, мы куда-то собираемся лететь?» «Пока нет». «Если будет нужно, то мы с вами». «У вас рейдер поврежден, и запчастей к нему нет». «Нет проблем. На трофейном крейсере полетим». «Я подумаю над этим».